Лампа на тумбочке у кровати накрыта кружевной салфеткой. Ни в платяном шкафу, ни в тумбочке ничего нет. «Прямо как в гостинице», — заметил Линли. Барбара выглянула из окна. Скучный вид, стена стенах лево и примыкающий к нему участок двора. «Похоже, этой комнатой не пользуются».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 и поняла, что Линли тоже его слышит. «Чертово святилище. Эта безжизненная ферма сама по себе чудовищна, но святилище до каналы её